Когда Фадей приехал из театра, Леночка сидела в столовой с обвязанной головой и пила с Грибоедовым чай. Фадей обрадовался. Он не обеспокоился тем, что у Леночки сильно болела голова, и нужно было ее даже увезти из театра. Он вообще при Грибоедове мало на кого обращал внимание, И, несмотря на головную боль, Леночка исправно разливала чай. Фаддей, казалось, даже стал более уважать ее за внимание, какое ей оказал Грибоедов. Вот это и было счастье Фаддею. В его жизни было все. Польская скудная молодость, война, которой он боялся, измена и близость к смерти, нищенство, съезжие, дружба с квартальными надзирателями, служба в третьем отделении. Но он вертелся, как угреб. И спасался, потому что у него был приятный телесный план жизни. Фаддей был моралист, физиологист. Он не был ни литератор, ни чиновник. Он был чиновник литературных дел, улавливал винье и нюхал воздух. Если бы у этого колебана не было от природы жажды поесть, поспать, поброниться, пошутить с соленой пахучей шуткой, он занимал бы сейчас, может быть, крупное место, но теперь требовалось приличие даже от квартальных, а все, что он делал, бывало неприлично. В нем жил вкус к скандалам, присущий разоренным и опустившимся польским помещикам, вкус к харчевне. Порту, недоеденной рыбе и шалостям с прислугой. Грибоедов был его героем, происшествием, его слезой в стакан пива, его чувствительной дружбой. Он бегал по его делам, занимал для него деньги, пытался напечатать комедию, которую не пропускала цензура, и долго, нахально хвастал им, как своей собственностью, перед журнальными собутыльниками. Сволочь литературных самолюбий была ненавистна Грибоедову. Он втайне ненавидел литературу. Она была в чужих руках, все шло боком, делали не то, что нужно. Литературные мальчики, которые захлебываясь читали новые стихи Пушкина, и с завистью оспаривали друг перед другом первенство в сплетнях и мелочах. Литературные старцы времен Карамзина — Изящные надменные скопцы с их остроумием и безделками. Наконец, непостижимый, с незаконным правом нежного стиха и грубых разговоров Пушкин, Казавшийся ему непомерным выскочкой, временщиком поэзии, Дружба с Булгариным удовлетворяла его. Он и по большей части любил людей с изъянами, Ему нравилось в Сашке, что тот карикатурит его, Поэтому, когда какой-нибудь человек был запятнан или смешон или оставлен всеми, он получал право на его внимание. Сначала он дружил с Фаддеем, потому что тот показался ему самым забавным из всей литературной сволочи. Потом из-за того, что эту сволочь стали гнать, и, наконец, привык к этой дружбе. Фаддей был писатель гостиного двора и лакейских передних. Это нравилось Грибоедову. Его предки были думные дики. Негритянский аристократизм Пушкина был ему смешон. Он знал, что поэты, воспевавшие дружбу, зарабатывали на ней, и смеялся над этим. Так зарабатывал свой хлеб Дельвик, сгоняя друзей к себе в альманах, как на брок. Два года назад, потеряв любимую лошадь, он тосковал по ней, как по любовнице. Вспоминал ее сизые глаза, если бы у него был скверный и визгливый пес, он любил бы его, вероятно, больше всех. И при том, всякую покойную жизнь он невольно представлял себе, как дом Булгарина. Днем суетливые измены на ходу из-за угла, к вечеру глупенькая Леночка, прекрасная и готовы, уголье в камине и где-то в глубине громовой ворчане старших, тан-тан. Горьба не на живот, а на смерть из-за дома, защиты его, и потом небольшие предательства того же дома, жизнь желудка и сердца, постепенное увидание кровеносных сосудов, облысение. Фаддей уж был совершенно лыс, старый щелкун, наездник. Он напоминал теперь лавошника своей малиновой лысиной. Он привез из театра запах табаку и свежие сплетни. Он накинулся на еду, как голодный вепрь. Руками он брал, что полагалось брать вилкой, и, не разбирая, ел. Во время еды он забывал всех, даже Грибоедова. Он обрабатывал пищу, свернув несколько на бок голову, и в движениях его челюсти чувствовал любовь. Пухлые губы, казалось, целовали. Глаза его смотрели неопределенно, были застланы дымкой. Шумным вздохом он отодвинул тарелки, и на несколько секунд наступил для него полный покой. Он насытился пищей, как любовью. Грибоедов смотрел на него с беспокойством. Фадей отдохнул и нежно его оглядывал. Пухлые губы двинулись снова в путь, они начали обрабатывать моральную пищу. — Невероятный скандал, — сказал Фадей с радостью, — Пушкин оказался шантажером. Он с торжеством оглядел Грибоедову и Леночку. — Честное слово! — с медленностью священника прижал он руку к груди. — Честное слово честного человека! Беспокойство Грибоедова еще не прошло. — Я только что узнал из совершенно верного источника. Мне Греч сказал, — добавил он, как бы взлагая ответственность на грече Ему это не Греч сказал. Он все это сам проделал. — Пушкин, — начал Фадей, он читая по-печатному, — проиграл в карты где-то у Пскова вторую главу Онегина Великопольскому. — Ты помнишь Великопольского? — кивнул он Леночке. Леночка отроду не слыхала о Великопольском. Великопольский игрок И Пушкин проиграл ему уйму денег, уйму А тот, между прочим, тоже пописывает стишки Написал он как-то сатиру на игроков Сам, понятное дело, игрок И вот написал на игроков Пушкин взял да и ответил Они-то часто обмениваются с Пушкиным стихами Тот ему напишет, а этот ответит Греч говорил, что даже было условие То проиграет, то ты пишешь стишки. Вот Великопольский ему ответил на ответ. Вы что-нибудь понимаете? Спросил Леночку Грибоедов. Ответил и ответил на ответ. Фаддей болезненно сморщился. Его прервали на ответственном месте. Он жалостно посмотрел. Александр, милый, я же стишки и помню я очень помню как та та та и там еще одна строка что то на з глава Онегина вторая съезжала скромно на тузе это великопольский ему ответил и как честный человек он собственно шелопай но как человек недурной и даже может быть честный он честного человека велел пушкину сказать что дескать ничего не имеете против чтобы отпечатать Фадей сделал благородный жест, склонил голову на бок, развел руками с таким видом, как будто ничего другого великопольскому не оставалось сделать, как только обратиться к Пушкину с таким письмом. Письма, впрочем, никакого не было, а Фаддей перехватил стихи и в театре сунул Пушкину. И вдруг он откинул голову. — И что же сказал Пушкин? — приподнял он бровь. «Пушкин сказал, запрещу печатать. Личность и неприличность. Я его так в восьмой главе Онегина отделаю, что он только почешется это его слова. Слово в слово он при мне так сказал». «Ты же говоришь, что тебе Греч рассказывал». «Медленно покачивая, сказал Грибоедов. Греч, но дело было при мне. Теперь ты понимаешь». Орет на цензуру, любит -то и только, а сам разве не вводит цензуру? И при том, если б сам не был пасквилянт, а то ведь пасквили и пасквили, а попробуй запретить ему ругаться, так стики, стеки, вдохновение, сладкие звуки молитва, и ведь вернет восьмую главу такой, что тот бедняк прямо, э, тут он не нашел подходящего слова, прям-таки ходишь и голову гнешь, не то пропадешь и не откупишься. «Лелеешь ты свои красы!» — Грибоедов сказал углом рта, сощурил глаз и покосился на Леночку. «Нет, нет, это не он написал!» — залопотал Фаддей, и вдруг обмяк. «Он мне сам клялся, что не он под честным словом. Это тот другой, это тот, знаешь, как, как его он забыл или не знал. Божился он, как лавушник. Фаддей же был поэт лавок». Его настоящей жизнь были покупки, расхаживание по лавкам. В чудесных цветных шарах аптек была его персия. Соленые огурцы в лабазных катках умиляли его запахом русской национальности. Неприметно он стал ближе к языку лаврушникам, чем хотел бы. Он торговался с ними из всякой мелочи и с удовольствием принимал подношения. Все вместе представилось нами Грибоедову нелепым. Он только что обманул своего друга, который в этот день продал двух человек, самые малые, а теперь они пьют чай. Он посмеивается над хозяином и разливает им чай. Третье. Леночка. Он ворвался в квартиру. Разбойником пролетел лебяжьему пуху милых грудей. И вот квартира неподвижна. Ему было немного жаль Фаддея. Чтобы несколько возвысить его, он стал жаловаться тонким голосом. — У тебя журнал, сплетни, хорошая жизнь, Калибан Венедиктович. Но Фаддей с истинной жалостью смотрел на него. Жалость его была рассеяна. А твоя ферзь, — жаловался Грибоедов опять своим сахаром медовичем, — Фадей заерзал и покосился на Леночку. Дело шло об его страсти, харистке, которая ему изменяла. Сам же Фадей Грибоедов это и выложил. — Нет, брать, лепетнул он, — это не то, это не моя ферзь. У меня и нет ферзи, это вот твоя ферзь. Так она вправду теперь с этим сахаром медовичем, с преображенцем? Грибоедов обжегся чаем. Он вспомнил, как Катя поцеловала его в голову. Промелькнул Витись с топориком. Военный Фадей врал о Кати и врал правду. Грибоедов стал страшен и жалок. Жидкие волосики топорщились на висках. Качнулся на стуле и с недоумением оглядел недоеденную телятину. Картина колебалась. И вдруг не выдержала Леночка. Она уже не переводила глаз с мужа на друга. Ее немецкий пухлый рот передернулся по старушке, стал в маленьких морщинах она все обращала к Грибоедову, страдальческие сливы глаз, и вот грубо закричала, стала сползать со стула. Грибоедов и Фаде несли ее на диван, она мелко дрожала губами, лепетала какую-то дрянь. Уже отворилась дверь. И к дивану волнообразно метнулась большая таунта, встрепанная сосна. Уже квартира наполнилась кошачьим запахом валерьяны. Фадей полоскал какой-то стакан. Ловко и быстро Грибоедов ушел в кабинет. Когда Фадей, притворно отдуваясь, пришел к нему и сказал какую-то плоскость, «Женские штуки, ничего не поделаешь!» Грибоедов сидел за столом и быстро листал какую-то книгу. Потом он тяжело встал, взял Фадея за плечи и, сжав зубы, смотря без отрыва очками, в которых были слезы, на потное безбровое лицо Гайера, сказал, «Умею ли я писать? Ведь у меня есть что писать. Отчего же я нем? Нем как гроб». Ежеминутно уходит из жизни по одному дыханию и когда обратим внимание их, осталось уже немного с Ади Гелистан. Ночью он дал себе отпуск. Так было на Востоке, где торгуются для вида, а между тем высоко ценит каждый час лени и хорошо проведенную ночь. Он привык так жить, и здесь, вероятно, был секрет, почему его тело было молодо, а лицо старело. Он творил вечерний намаз, сидя в чужих, но мягких креслах, вытянув длинные ноги в туфлях, прихлёбывая кофе. Сашка был вежлив и не говорил ни слова. Заговори он, Грибоедов все равно ему не ответил. Он гнал от себя солерода гнал от себя Фаддея, Леночкины глаза, ноги танцовщицы, гнал от себя встречу с Пушкиным. Разговор о нем, он давал себе отпуск но глаза возвращались, возвращались на Салерод и Пушкин, и опять в совести начинало пробиваться какое-то неоткрытое воспоминание. Счеты не сводились. И он закрыл глаза и стал медленно читать по памяти стихи Саади, утешавшие его не мыслями, но звуками: Ардама замир мироват на фаси чуннигах меканам на мат баси Ежеминутно уходит из жизни по одному дыханию. И когда обратим внимание, их осталось уже немного. Сашка лег спать. Хардамас, Омр, счеты сводились. Был младенческий секрет, о котором он забывал утром. Уткнуться лицом в подушку. Тогда начинались переходы верблюдов по свежим белым горам. Они сменялись лицами, из которых ни одно не было знакомо, лица сном. Он ненавидел крикливых любовниц, лишавших его этой ребячьей радости и по большей части любивших болтать в постели. Крикливый пол ничего не понимал. Хардама сомру ежеминутно уходит из жизни. Но мирной принес завтрак и удалился». Первое столкновение постояльцев с чужим лицом. Потом он снова постучал в дверь. Грибоедов терпеть не мог нерасторопной прислуги. — Войдите. Никто не входил. Он сам открыл дверь. — Свинья, — хотел он сказать. Его приветствовала водянистая улыбка и глаза, выразительные, как морская вода. В дверь его стучался доктор Макниль. Он стоял перед ним с тем выражением лица, которое называлось в тибрисской миссии улыбкой, и молчаливо говорил Грибоедову, «А вот и я». Грибоедов позеленел. Он постоял перед англичанином, загораживая вход. Вдруг он развеселился. «Вот и тебя черт принес», — подумал он с вежливой улыбкой и сказал по-английски, «Какая встреча! Рад вас видеть, дорогой доктор». Грибоедов придвинул кресло и по-английски, сберегая слова в разговоре, молча указал на завтрак. Англичанин отказался от завтрака. Он прикоснулся жестом доверия к рукаву Грибоедова, как к камню, и произнес тихо и весело. «Я ваш сосед, рядом. Как странно, когда вы успели, доктор?» И подумал по-русски, сидел бы себя в тибризе. Меня послал лорд Макдональд, ровно сказал англичанин, с поручением ходатайствовать о наградах некоторых чинов нашей миссии. Макдональд был английский посол в Персии. Так ведь вас уже наградили, доктор. За посредничество при заключении Туркменчайского договора английская миссия была награждена орденами. С высшей меры, сказал доктор но забыли припроводить бумагу королевскому правительству с просьбой позволить ношение орденов Великобритании, без этого они недействительны. И поэтому вы скакали из Тибриза в Петербург. Вы знаете, мистер Грибоедов, то высокое значение, которое лорд Макдональд придает орденам. Полковник и леди шлют вам свои лучшие приветы. Я благодарен полковнику и леди. «Ваша Москва — превосходный город», — сказал англичанин, без всякого выражения как говорят учителя в школах. Петербург меня радостно удивил своим гостеприимством. Мистер Насалерод отличается любезностью и широтой взглядов. Он один из величайших государственных умов России. Он был Ван, сказал вдруг громко Грибоедов и покраснел. Смелый человек, и потряс головой с видом живейшего согласия. Вы счастливы, сказал равнодушно доктор Макниль, имея такую родину, и такая родина счастлива, имея таких людей. Вы кажетесь усталым, доктор, и говорите подряд все комплименты, какие знаете. Я, кажется, действительно устал, мой милый друг, поглядел на него морской водою доктор, путешествие по таким пространствам по таким ничтожным поводам, что мне Гекуба. Вы цитируете Гамлета. У каждого англичанина есть право на сумасшествие, сделал доктор Гримасу. У других наций, впрочем, тоже. Англичанин говорил ровным голосом, не задумываясь над ответами. Взгляд его не выражал решительно ничего. Сюртук, плотно обтягивавшие и тугие воротники, были, пожалуй, дурного вкуса. Но в Тибризе и Тигеране это было незаметно. Там со своими клестирами, припарками и порошками слонялся он целыми днями по гаремам Шаха и Алла-Архана в Теирани. Там он притирал и кормил слабительными всех этих бесчисленных жон. и Макдональд, умелый временный посланник, терпел его. Россия завоевала восток казацкой пикой, Англия — лекарскими пилюлями и деньгами, Известный лекарь гюзератской компании, вылечив счастливо одного из индостанских державцев, доставил Англии те владения, которые потом выросли в Ост Индию. Макниль колдовал над шахскими женами в Персии. Он совершенно вытеснил в горямах персидского хакимбаши баши с его сладкими фантастическими пилюлями. Теперь он казался недовольным. Это смягчало грибоядово я говорю с вами как частное лицо говорил доктор будто читал приходы расходную книгу я прошу вас обратить на это внимание я вас не задерживаю дорогой грибоедов грибоедов посмотрел на часы у него оставался час времени он был приглашен на экзамен в школе восточных языков что была при иностранной коллеги вы вероятно торопитесь на торжестве на экзамен в восточном университете сказал англичанин — Я имел особую честь получить туда приглашение, но я простужен, и это лишает меня счастья присутствовать на публичных торжествах, а мое невежество в языках делает меня там бесполезным. Грибоедов сморщился. — Кого только не приглашают на все эти экзамены, только будь иностранец. — Я тоже небольшой охотник до этой чести, тем более, что это Восточный университет, вовсе не Оксфорд. Англичанин улыбнулся самой неопределенной улыбкой. «А вы знаете, — спросил Грибоедов, — наш казак Платов, почетный доктор вашего Оксфорда». «Кто? — спросил Макниль. И лицо его опять стало неподвижно. «Платов! — улыбнулся Грибоедов. — Платов, казачий атаман, лорд казачий!» Макниль вспоминал. Наконец он раскрыл слегка рот и мотнул головой. «Вы правы, я помню». Я его четырнадцать лет назад видел в Париже. На нем были бриллианты, на сабле, на мундире и где-то еще, на казацкой шляпе. Платов, я забыл это имя. Это был русский Мюрат. Вот и в Париж он таскался. Он был столь же мало Мюратом, мой милый доктор, как вы, Гамлетом. Он был казак и вместе доктор прав Оксфордского университета. Но англичанин и с этим согласился. Грибайдов смотрел на него. Хотел ли Макдональд освободиться от своего лекаря, и поэтому гонял его по пустякам из Тибриза в Петербург? Или сам лекарь чего доброго надумал проситься на русскую службу, ибо не могло того быть, чтобы единственный из-за дурацких орденов он прибыл в Петербург? Но у англичан, однако же, это могло остаться. Английская горькая хандра угнетала лекаря. Он казался откровенным и сказал нечто постороннее. «Я не учился в Оксфорде. Я кончил медицинскую школу. Меня заставило удалиться на Восток любознательность». Он ухмыльнулся. Грибоедов ждал спокойно. «Но я долго думал, чего ищете на Востоке вы. Вы удивляетесь моей откровенностью. Я врач. Восток привлекает стариков вином», — говорил лекарь. Государство хлопком и серый поэтов гордостью. Они горды своим изгнанием, хотя обыкновенно при этом их никто и не думал изгонять. Наш несчастный лорд Байрон погиб по этой причине. «Байрон погиб более по вине ваших и его соотечественников. Вы слишком сегодня порочите передо мной восток», — сказал Грибоедов. Англичанин пожевал губами. — Вы правы, — кивнул он равнодушно. — Я слегка преувеличиваю. У меня сегодня ностальгия. Он брезгливо оглядел номер. — Меня никто не просил говорить вам то, что я вам скажу. Примите этого внимание. Это не входит также в мои обязанности. Просто когда два европейца встречаются среди дикарей, они обязаны оказывать друг другу услуги. Грибоедов терпеливо кивнул. «Я лечу Алояр и его жен». Англичанин закурил сигару. «Я вас не беспокою?» «Это дурная привычка, от которой трудно отделаться. Это гораздо лучше, впрочем, чем ваша водка. От нее болит голова и происходит желудочная колика. Граф Сейгюрх или кто-то другой утверждает, что Наполеон проиграл вам компанию из-за вашей водки. Его солдаты погибали от нее, черт ее возьми». Тут только Грибоедов заметил, что англичанин слегка пьян. Он говорил слишком ровно, как бы читая свои трезвые мысли, и был многословен. Его, видимо, мутило ровно и непрестанно. Итак, я лечу этих жен, и эти леди мнительны. Они не любят хлестиров. Они предпочитают пилюли на сахаре и розовом экстракте, но пилюли вообще мало помогают. Предупреждаю, эти леди мнительны, а их мужья несчастливы и ищут причин несчастья. Вот что я хотел сказать. «Кто же, по-вашему, виноват?» — спросил Грибоедов. «Наше положение не лучше вашего», — медленно ответил Макниль. «Мы должны облегчать персиянам и вам расплату по вашему миру. Я знаю вас и знаю персиян. Мы ничего не выиграем и многим рискуем». «Хотите, я скажу вам, что вы выиграете?» — любезно сказал Грибоедов. Англичанин подставил ухо. «Красную медь?» — лукавил Грибоедов. Хорасанскую березу, серу, оливковое масло». «Оставим этот разговор, дорогой Грибоедов», — сказал серьезно Макниль. «Мне надоело Персия. Я хочу просить о переводе. А вам, кажется, Персия в этот раз понравилась». Он посмотрел на часы и встал, наконец. Грибоедов ждал. «Еще один дружеский вопрос. Я давно не был в России. Ваш наслерот любезный государственный ум, но получить какой-нибудь вкус от его разговоров я не сумел. Он слишком для меня тонок». Грибоедов захохотал. «Браво, доктор! Я люблю ясность. У нас есть ост Индии. До сих пор я думал, что другой Ост-Индии нет и быть не может». Англичанин вдохнул на него табаком «Но у вас великолепная природная конница, киргизы, и если вы захотите немножко углубиться, и с другой стороны, почему бы вам в самом деле не устроить своих колоний? Мальта на Средиземном море против нас была тоже недурная мысль императора Павла. Вот в чем вопрос. А Насельро так тонок, и все здесь так молчаливы». Потом он засвистал марш махнул рукой. Мы еще увидимся до Тебриза. Ведь вы поедете в Тебриз? Грибоедов ответил ему. Я не поеду в Тебриз, но, дорогой доктор, я сейчас поеду со двора на экзамены. Макниль был доволен. А я насмотр. У вас война, экзамены, смотры. У вас весело. Они вышли вдвоем на Невский проспект. Коляски носились, тросточки мелькали. — Бонд-стрит, — сказал Макниль, — можно вам позавидовать, что вы здесь остаетесь. Здесь так весело, думать некогда.